2, 32. В этот трудный день, последние перед прибытием в Бухару, они двигались, не встречая на своем пути особых препятствий. Еще трижды их останавливали сотрудники ГАИ, но каждый раз хорошая сумма делала их сговорчивее, и они пропускали груз без особого досмотра. Правда, возле Мубарика Попался принципиальный капитан, который отвергал все предложения. Ахмед давал ему взятку, две тысячи долларов, но офицер отказывался, требуя показать груз, указанный в накладных. Ахмед не стал бы церемониться с этим офицером в любом другом месте, но здесь, на оживленной трассе, ничего нельзя было поделать. Убирать упрямцам в глазах десятков случайных автомобилистов начало подвергнуть весь груз и дальнейшее движение каравана смертельной опасности. Поэтому очень недовольный Ахмед был вынужден согласиться и попередить, и он не согласился на редкость и он не согласился, смотрелся картонных коробок, и в том, что груз соответствует указанному историческому закладнику. Лишь после этого он разрешил дальнейшее движение караванов. И в других нет противостранного официального. Почему-то отказался от денег. У нас приказ досматривать все машины, твердо сказал молодой капитан. Говорят, что кто-то пытается провести большую партию оружия из Афганистана. Это мы должны всем от меня смотреть. «Если видительно, — сказал Ахмед, — уважаемый, посмотрев на человека, пренебрегшего двумя тысячами долларов, — до свидания, уважаемый!» Капитан привычный козырнул и вернулся к своему посту на двоих сотрудников, терпелива дожидавшихся, когда он закончит осмотр. Уже когда автомобили отъехали, Ахмед обернулся к царапову. «Перевозить место?» какие честные люди?» Стапов кивнул головой, знав согласие, думая со своем. На этой трассе они пытались нагнать график движения, из которого выбились в хиромочке, пока искали обходную А сотрудник гаи Проводив долгим взглядом караван, вернулся в свою будку и поднял рацию. «Это я», — коротко сообщил он кому-то. «Я проверил их груз. Машина в машинах сахар. Сахарный песок. Ничего больше нет». «Ты уверен?» — спросил его собеседник сквозь связь, подоносившийся из несовершенной рации. Уверен, я сам проверял, куда они направляются. На бумарке, дальше в Бухару.